Доверительно ознакомил я с содержанием рапорта Исавича, прося его повлиять на главнокомандующего, дабы необходимые меры по укреплению тыла были бы своевременно приняты. Будущее как нельзя более подтвердило мои опасения. Предложение, сделанное председателем особого совещания генералом Лукомским, о необходимости немедленно начать эвакуацию правительственных учреждений встретило возражение со стороны членов особого совещания. Было указано, что эвакуация расстроит правительственный механизм, что гражданский долг членов совещания оставаться с армией до конца и прочее. В результате эвакуацию Ростова и Таганрога начали лишь тогда когда наши войска подошли вплотную. Огромное число учреждений не успело выехать. Много больных, раненых и ценнейшее имущество попало в руки противника. Ничего не было сделано и в отношении узлов сопротивления. Намеченная укрепленная позиция к востоку от Таганрога к подходу армии существовала лишь на бумаге. Я взял с собой в Таганрог начальника штаба. Генерал Деникин принял нас в присутствии генерала Романовского. Войдя, я передал главнокомандующему и начальнику его штаба упомянутый выше рапорт и просил генерала Деникина внимательно прочесть его, прежде чем выслушать мой доклад. Главнокомандующий, придвинувшись к лампе, стал читать. Я наблюдал за ним». Его лицо поразило меня. Оно казалось каким-то потухшим, безнадежно подавленным. Окончив чтение, он безнадежно положил рапорт на стол и тихим упавшим голосом сказал. — Что же делать? — А все-таки надо продолжать. — Конечно, ваше превосходительство, надо продолжать и надо сделать все возможное, чтобы вырвать победу из рук врага но прежде надо принять определенное решение. Противник, действуя в разрез между моей армией и Донцами, стремится отбросить мою армию и прижать ее к морю. Конница генерала Улагая совершенно небоеспособна. Если вы прикажете армии отходить на Дон, на соединение с Донцами, войскам придется совершить труднейший фланговый марш все время под ударами врага. Другое решение... «Прикрыть армией Крым и отводить мои войска на соединение с войсками Новороссии». Генерал Деникин оживился. «Этот вопрос я уже решил в своем сердце», — твердо сказал главнокомандующий. «Я не могу оставить казаков. Меня обвинят за это в предательстве. Ваша армия должна отходить с донцами». Задав несколько второстепенных вопросов, Главнокомандующий, видимо, тяготясь с разговором, отпустил меня. Мы вышли с генералом Шатиловым. «Какое впечатление вынесто из нашего разговора?» — спросил я. Генерал Шатилов развел руками. «По-моему, они окончательно растеряны». Мне стало бесконечно жаль генерала Деникина, Что должен был испытать этот человек, видя крушение того здания, которое с таким трудом он столько времени возводил и в прочность которого, несомненно, верил? Как одиноко должен был он чувствовать себя в эти тяжелые дни, когда, по мере того, как изменяло ему счастье, отворачивалось от него большинство тех, кто еще недавно кодил ему, В эти дни лишь твердость, решимость и спокойствие духа вождя могли спасти положение. Это спокойствие духа, эту твердость мог иметь лишь вождь, не потерявший веру в свои войска, убежденный в том, что и они ему верят. Нравственная поддержка главнокомандующего его ближайшими сотрудниками должна была быть в эти дни, казалось мне, особенно ему необходима. Я написал генералу Деникину письмо. Командующий добровольческой армией, генерал-лейтенант, барон П.Н. Врангель, 10 декабря 1919 года. Глубоко уважаемый Антон Иванович, В настоящую грозную минуту, когда боевое счастье изменило нам и обрушившаяся на нас волна красной нечисти, Готовиться быть может поглотить тот корабль, который вы как кормчий вели сквозь бури и невзгоды. Я как один из тех, кто шел за вами почти сначала на этом корабле, нравственно считаю себя обязанным сказать вам, что сердцем и мыслями чувствую, насколько сильно должны вы переживать настоящее испытание судьбы. Если вам может быть Хоть малым утешением сознания того, что те, кто пошел за вами, с вами вместе переживают и радости, и горести, то прошу вас верить, что и сердцем, и мыслями я ныне с вами и рад всеми силами помочь вам. П. Врангель